«Ладно, игра уже стала надоедать. Вам уже достаточно? Раз вы не хотите соглашаться на сделку, похоже, настал мой черед!» Расправившись с ангелами, Айнс снова медленно развел руки. Видно, он показывал, что у него пусты. Настала жуткая тишина, в которой голос айнза был отчетливо слышен. «Теперь мой черед! Всех убивать!» Будто сосульки воткнулись в спину. Чувство, вызывающее у людей тошноту. Опытный убийца Ниган никогда не испытывал такого прежде. Нужно отступать. Без каких-либо возможностей выиграть битву, сражаться против Айнза будет чрезвычайно опасно. Но Ниган попытался не обращать внимания на интуицию. Он, наконец, сумел загнать в угол свою добычу. Газефа. Как можно дать ему уйти? Закрывая глаза на предупреждение инстинктов, Ниган громко приказал. «Все ангелы в атаку! Быстро!» Все архангелы огня, будто пули, помчались на Айнза. «Что за резвая кучка народа? альбеда оставайся позади!» Говорил он спокойно и собрано, несмотря на грядущую атаку ангелов. Те его полностью окружили, но он совсем об этом не волновался, хотя ему не осталось куда бежать. Когда его уже почти пронзили мечами, Айнс применил магию, отрицательный взрыв. Воздух затрясся, со всех сторон появился чёрный свет и собрался вокруг Айнза. Это продлилось лишь мгновение, но итог был очевиден сразу же. «Невозможно!» Ветер принёс голос. Сцена перед глазами была просто неправдоподобна. Почти 40 ангелов было уничтожено после того как их охватила волна тьмы. Противник Нигана не использовал какое-то заклинание, прекращающее призыв. Попавшим под черную волну ангелам был нанесен урон. Проще говоря, Айнс применил некую могущественную магию и смел всех ангелов. Ниган невольно задрожал от ужаса. Он вспомнил слова сильнейшего воина королевства Газофастронофа. «Ха, это ты глуп». «В деревне находится некто сильнее меня. Этот человек непостижимый. Он победит всех вас даже в одиночку. Убить крестьян, которых он защищает, просто невыполнимо». Сцена перед глазами подтвердила те слова. Ниган попытался выкинуть их из головы, отчаянно стараясь себя переубедить. Насколько он знал, адепты сильнейшей ветви Черного Писания тоже могли справиться с множеством ангелов. Просто нужно думать об Айнзе как о противнике такого уровня. Даже если по силе он сравним с Чёрным Писанием, по-прежнему остаётся надежда на победу, ведь по численности их больше. Но смог бы хоть кто-то из адептов Чёрного Писания в одиночку и одним ударом победить всех этих ангелов? Ниган покачал головой, чтобы избавиться от сомнений. Нужно об этом не думать. Если он получит ответ то окажется по-настоящему беспомощным. Вот почему Ниган сунул руку в карман, получая мужество от лежащего там магического предмета. Он был убежден, что пока имеет при себе этот предмет, все будет в порядке. Однако его подчиненные не могли похвастаться тем же, потому попытались использовать другие методы. «Как такое могло произойти, монстр?» Найдя ангелов бесполезными, Подчинённые закричали и начали применять иные заклинания, в которых были уверены. Конфуз, молот правосудия, слепота, огненный дождь, нефритовый гроб, святой луч, взрыв, каменная стрела, открытые раны, яд, страх, проклятие, слепота. Вся эта магия ударила по Айнзу, а Айнс весь этот шторм магии выдерживал со спокойным лицом. Очень знакомое заклинание. Кто вас им обучил? Кто-то из Слейновской теократии или кто-то другой? Похоже, нужно выяснять всё больше и больше. Он не только убил ангелов одним ударом, но и был ещё невосприимчив к магии. Ниган ощутил, будто попал в ночной кошмар. А! -а, -а! Поскольку ни одно из заклинаний не подействовало, один из его людей странно вскрикнул, и взял железный шар для катапульты. Ниган подумал, что если мечи ангелов ему не смогли навредить, то какой смысл в железном шаре? Но всё же не остановил своего подчинённого. Железный шар, способный с лёгкостью переломать человеку кости, полетел прямо на Айнза. Послышалось, как что-то взорвалось. «Мгновение. Всё и вправду произошло в мгновение». Когда сражаешься, нельзя отводить глаза от цели. Но Альбеда, которая должна была стоять прямо позади Айнза, вдруг появилась перед ним. На месте, где она прежде стояла, из-за сильного толчка остался глубокий след. Вот что было тем взрывом. Альбеда на скорости, почти невидимой невооруженному глазу, подняла длинный топор, оставляя в воздухе красивый зеленый след. А потом мужчина, атаковавший тем железным шаром, упал на землю. Что? Никто не понимал, что только что случилось перед глазами. Это они должны были атаковать, а вместо этого атаковали их. Один из мужчин подбежал к упавшему соратнику и, увидев, что тот мёртв, выкрикнул. Его голова раздавлена железным шаром! Что? Железным шаром? Разве этот шар не мы запустили? Почему одного из них убили железным шаром, который они сами же и кинули? В этом мгновение до ушей Нигана ветер донёс голос. «Ужасно сожалею. Похоже, моя подчинённая применила два заклинания. Противоснарядный щит и отражение, чтобы послать снаряд обратно. Кажется, вы на себя наложили барьеры сопротивления снарядам. Но атака, которая сильнее защиты, всё равно пробьётся, так ведь? Не следует так удивляться». Объяснив, что произошло, и не обращая внимания на Нигана, Айнс повернулся к Альбедо. «Однако, Альбедо, ты должна знать, что такое метательное оружие не сможет мне навредить. Не нужно было». «Пожалуйста, подождите, владыка Айнс. Если они хотят вызвать на бой верховного властелина, они сначала должны достигнуть определенного стандарта силы. Этот железный шар – это слишком грубо это как будто сказать...» «Что Ниган и его люди не имеют никакой квалификации, я прав?» «Начало созерцания! В атаку!» Услышав приказ Нигана, ангелы, до этого машущие крыльями вдалеке, задвигались. Начало созерцания. Так называли ангелов, одетых в полную броню. В одной руке они держат боевой молот, в другой круглый щит. Ноги прикрывает длинная роба. Этих ангелов, которые были сильнее архангелов, до этого дня не использовали в бою из-за их особой способности. Начало созерцания, как и подразумевало их название, увеличивали защитные способности всех союзников, которые попадают в поле зрения. А если кто-то не попадет в поле зрения, усиления не будет. Вот почему мудрым шагом было оставлять их позади поля боя. Похоже, Ниган был уже на пределе раз отдал такой приказ. «Пока есть шанс выжить, даже если это одна соломинка, он всё равно за неё хватится». «Альбедо, стой позади!» Айнс вдохнуть не успел, а ангелы, приняв команду, уже появились перед ним и подняли свои сияющие боевые молоты. Айнс нетерпеливо протянул левую руку, чтобы защититься. Хотя такой удар с лёгкостью крошил кости, Рука Айнза оказалась невредимой. Он спокойно выдерживал многочисленные атаки ангелов. хо а Теперь моя очередь атаковать!» «Адское пламя!» Айнз протянул правую руку, и на кончике пальца появилось маленькое пламя. Казалось, что его вот-вот затушит ветер. Оно прицепилось к ближайшему началу созерцания. На фоне сияющего ангела пламя было таким маленьким... Будто это какая-то шутка. Но ангела тут же поглотила черное пламя, да такое сильное, что даже стоявший далеко Ниган ощутил его жар. Аж глаза нельзя было открыть. В таком внушительном черном пламени тело ангела растаяло без сопротивления. Поглотив свою цель, пламя исчезло. Не осталось ни следа. Предыдущая сцена атакующий ангел и сжигающее чёрное пламя, показалось простой иллюзией. «Как такое возможно? Одним ударом? а а Это... это просто невозможно!» Зарычал Ниган среди беспорядочных голосов подчинённых. Он даже не понимал, что кричит. Он просто хотел преобразовать свои мысли в слова и неосознанно закричал. Начало созерцания были высокоуровневыми ангелами, а соотношение атаки и защиты у них было 3 к 7. Из всех начал, которых можно было вызвать высокоуровневыми заклинаниями, начало созерцания обладали величайшей защитой. К тому же своей врожденной способностью, усиления вызванных созданий, Ниган мог усилить способности всех своих вызванных существ. Очень мало людей могли победить его начал созерцания. За всю свою жизнь Ниган не встретил никого, кто мог бы победить такого ангела одним заклинанием. На это были не способны даже сильнейшие люди, которых он знал, адепты Черного Писания, почти достигшие пределов человеческих способностей. Это значило, что сила Айнза Оала Гауна за пределами человеческих. «Такое просто не может произойти!» «Совершенно немыслимо! Никто не способен одним заклинанием уничтожить высокоуровневого ангела! Откуда ты пришел, Айнс Уолгуун? Такой человек просто не может быть неизвестен! Как твое настоящее имя?» Неган, не желая признавать этот факт, прорычал, оставив всякую видимость спокойствия. Айнс лишь медленно развел руками. При свете заходящего солнца казалось, что эти руки по в крови. «Почему это невозможно? Только из-за вашего невежества? Или так устроен этот мир? Хотя я могу сказать вам лишь одно». Ожидая ответов, все затихли. Лишь яркий голос Айнза был исключением. «Меня зовут Айнс Олгуон. Это настоящее имя!» В голосе Айнза слышалось гордость и удовольствие. Ниган был не в состоянии ничем ответить, ибо в словах Айнза была какая-то неизвестная значимость. Ниган тяжело задышал, еще и веющий по лугу ветер очень раздражал, а сердцебиение было таким громким и дыхание неровным, будто он пробежал огромное расстояние и вымотался. Некоторыми словами он пытался в мыслях себя успокоить, но вспомнил ту сцену, когда противника пронзили мечами. И сцену, когда тот одним заклинанием уничтожил столь многих ангелов, всё это говорило Нигану только одно. Что это невообразимый монстр. Он не выстоит против него. К «Капитан, что нам делать?» «Сами думайте, я вам не мать!» Прокричав это, Ниган увидел в глазах подчинённых ужас и пришёл в себя. Паниковать перед лицом такого монстра очень плохо. Солнце уже заходило. Мир постепенно погружался во тьму. Казалось, будто смерть открывает свой рот, готовясь пожрать всё без остатка. С некоторым усилием Ниган подавил страх и приказал. «Защитите меня! Все, кто хотят жить, выиграйте мне немного времени!» Дрожащими руками Ниган достал кристалл. Его люди славились своей ловкостью. Но сейчас их сковали цепи страха. Они стали двигаться намного медленней. Им приказали стать щитом против этого монстра. И даже если они не страшились смерти, все же с нерешительностью ее принимали. Но они все равно будут сражаться, чтобы выиграть время. Магическая печать внутри кристалла могла вызвать сильнейшего ангела. Этот ангел в одиночку смог уничтожить бушевавшего 200 лет назад демона бога. Сильнейший ангел, способный уничтожать целые города. Было невозможно посчитать, сколько труда и денег потребуется, чтобы снова его вызвать. Но чтобы уничтожить этого загадочного человека, Айнзо Оала Гауна, это того стоит. И что более важно, будет намного худший исход, если кристаллом не воспользоваться и его заберут. Ниган этим себя убедил. Он спрятал свой ужас. Он страшился умереть так же, как те, умершие от его руки, встав куском мяса. «Я собираюсь вызвать ангела высшего уровня! Поспешите и выиграйте время!» Подчиненные ускорились. Ведь они услышали, что он собирается сделать. Это зажгло дух надежды. Айнс должен был заметить это изменение. Но он ничего не предпринимал. Лишь невнятно говорил сам с собой. Неужели это кристалл магической печати? По количеству исходящего света там должно быть запечатано какое-то сильное заклинание. Такие предметы были в Игдрасиле. Это заклинание вызова ангела. Неужели уровня Серафима? альбеда прошу, используй свои особые навыки, чтобы меня защитить. Хотя маловероятно, что появится Сераф Эмпирейский, но если это высший Сераф или сильнее, «Нам придётся сражаться в полную силу». «Нет, может появится уникальный монстр этого мира».